До меня не доходило никакой клеветы на ваш счет, маршал. Маршал? При чем тут маршал? Мы старые солдаты, старые друзья. Быть может, я слишком придирчив в вопросах чести, но мне кажется, что и вы, и мои другие друзья стали ко мне относиться менее сердечно, чем прежде. Отрицать этого нечего. Я это вижу, знаю и чувствую. Я не замечал чтобы к вам относились не с должным вниманием. Да разве в этом дело? Я говорю о прежней дружбе, о сердечности, о доверии, с каким меня встречали прежде. А теперь ко мне относятся почти как к чужому. За что же это? Отчего такая перемена? Эта вещь такая щекотливая, маршал, что я не могу ничего вам сказать по этому поводу. сердце забилось от гнева и обиды. Но что я мог сделать? Вызвать Давинкуры на дуэль было безумием. Конечно, из чувства собственного достоинства я должен был положить конец этому разговору, только подтвердившему мои сомнения. Итак, я лишаюсь уважения, на которое имею полное право, подвергаюсь презрению и даже не знаю причины, за что все это. «Что может быть отвратительнее?» «Если бы мне дали хоть один факт, я мог бы защищаться, отомстить наконец!» «Но ничего, ничего, ни слова, одна вежливая холодность, более оскорбительная, чем прямая обида!» «Нет, положительное это уже слишком!» Тут еще другие заботы. Какова моя жизнь после смерти отца? Нахожу ли я покоя или счастье хоть у себя в доме? Нет. Я возвращаюсь сюда, чтобы читать мерзкие письма. Дочери ко мне становятся все более и более равнодушными. Но это невозможно. Возможно. Еще как возможно. «А между тем я их так сильно люблю!» «Ну, ваши дочери равнодушны к вам! Вы их упрекаете в равнодушие. «Да, Господи, не упрекаю нисколько! Они меня не могли еще узнать!» «Они не могли вас узнать! А про кого же им вечно рассказывала их мать?» А разве в беседах со мной вы не были для них всегда третьим участником разговора? Кого же мы учили их любить? Кого же, кроме вас? Вы их защищаете, и это справедливо. Они вас любят больше, чем меня.